Глава 6 Измененные дождевыми чащобами. Ты собираешь вещи. Малта заметила, что Дженни постаралась, чтобы эти слова не прозвучали как обвинение. Она отложила кисточку для пудры и спокойно ответила «Да, я еду в косарик с Рейном». Она смотрела на Дженни в зеркало, стоявшее перед ней. Только едва слышный стук в дверь предупредил ее о приходе свекрови. Малта постаралась не хмуриться. Она возилась с косметикой, пытаясь спрятать залегшие у нее под глазами темные тени. Мелкая чешуя ее лица делала маскировку с помощью пудры и краски гораздо более сложной, чем это было, пока она была гладколицей молодой женщиной. «Ты не считаешь, что он мог бы справиться с этим один? Там ведь просто проблема с копателями. А Рейн в вопросах раскопок разбирается лучше всех нас». Конечно, Малта всегда гордилась компетентностью мужа в столь сложной области, но мне хочется поехать. Могут появиться новости об экспедиции смолинова Пусть даже это будут всего лишь слухи. До Косарика вверх по реке плыть всего день. И я не думаю, чтобы мы задержались там больше двух недель. Она снова взялась за кисточку и быстро провела ею по затылку. Уложенные в высокую прическу волосы, открывали серебристо-серую отметину, оставшуюся там, необычный шрам, оставшийся у нее в наследство после очень странной встречи, происшедшей много лет назад. Ее тело приобрело неестественную чувствительность. Если Рейн целовал ее в это место, то это возбуждало ее почти так же сильно, как и прикосновения к короне старших, которая возникла у нее на лбу. Когда Малта встала, намереваясь пройти к гардеробу и продолжить свои сборы, Дженни решилась войти в комнату. Она притворила за собой дверь, оставляя за ней усиливающийся ветер очередного зимнего шторма. Ее свекровь нередко заглядывала к ней в гости без приглашения. За годы своего замужества Малта к этому привыкла. Пусть ее комната и представляет собой совершенно отдельное строение, она остается частью дома, занимаемого семьей Рейна. Все комнаты и залы, расположенные на этом дереве, были частью дома Дженни Хупрус, точно так же, как спальня Малты в родительском доме в Удачном оставалась частью дома ее собственной матери. Дженни не воспринимала свой визит как поход в гости, она просто прогуливалась по коридору, пусть даже этот коридор и представлял собой воздушную тропу, следовавшую вдоль громадной древесной ветви. Много поколений тому назад, когда джемилийский сатрап впервые изгнал «преступников» в кавычках дождевые чищобы, предки Рейны выбрали для себя это дерево. Крепкие нижние ветви, на которых когда-то стояли их жилища, теперь служили опорами для контор и торговых лавок, мастерских, где специалисты приводили в порядок и изучали на предмет магических свойств артефакты старших, площадок, где рабочие когда-то распиливали куски диводрева на доски, и складов, где и сейчас хранились и выставлялись товары, пока на них искали покупателей. На следующем уровне ветвей располагались жилые помещения семьи. Там была большая парадная столовая из древесного массива, целиком окружавшая ствол дерева. Она была не менее прочной, чем любой удачнинский особняк. За ней в строениях лучами расходившихся от ствола находились кабинеты и гостиные, спальни и комнаты для рукоделия гостевые помещения, а также купальни и игральные залы. Каждое строение было отделено от других. Некоторые надежно стояли на веере из веток, другие раскачивались, словно гамаки, подвешенные там, где они могли поймать солнечные лучи и легкий ветер. Их соединяли дорожки, которые шли вдоль главных ветвей дерева, или искусственные мосты и колесные тележки. С годами семья и дерево ветвились и семейство Хупрус добавляло все новые помещения, которые карабкались по фамильному дереву все выше и выше, Малта и Рейн занимали прекрасные апартаменты, построенные рядом со стволом, всего на один уровень выше собственного жилища Дженни. Даже по меркам удачного их комнаты могли считаться большими и хорошо обставленными. Пусть коридоры между различными помещениями их обиталища И представляли собой дорожки и мосты, проложенные вдоль ветвей, или перекинутые между ними, Малта к этому уже привыкла. Теперь это был ее дом, и даже бесцеремонные визиты родни Рейна стали казаться чем-то нормальным. При виде переполненного дорожного сундука Дженни выгнула бровь. И это всего на несколько дней. Малта смущенно засмеялась. Я так и не научилась путешествовать налегке. Я знаю, что Рейна это бесит, Но ведь никогда не знаешь, какая именно одежда тебе понадобится. Особенно, раз мы будем иметь дело с Касарикским союзом торговца. Ну, возможно, я пойду на какие-то из заседаний, на которых он должен будет присутствовать, и мне следует иметь такой вид, какой ему потребуется. Я пока не знаю, придется ли мне казаться величественной и устрашающей, или же скромной и простой. «Величественной и устрашающей», — моментально решила за нее женя В том совете одни только самодовольные выскочки. Совет дождевых чащоб совершил глупость, позволив Касарику создать свой собственный совет. Это внушило им неуместное чувство собственной значимости. Если ты будешь сопровождать Рейна на какие-то их заседания, не позволяй им себя запугать. Подави их с самого начала и не допускай попыток тебе диктовать. Захвати власть и удерживай ее сначала до конца. Боюсь, что ты права. Они настолько нацелены на получение прибыли, что забыли, по традиции торговцы ценят честность и законность. Надень свои украшения с огненными камнями, выстави их на показ, и плащ, сделанный старшими. Напомни им о том, что ты входишь в одно из тех торговых семейств, которые первыми начали обживать дождевые чащобы. Добивайся, чтобы они уважительно относились к вам обоим. Если речь зайдет о раскопках Пусть вспомнят, что мы были среди тех, кто первыми рисковали своей жизнью, исследуя трехок. Мы немало потрудились и имеем право на все, чего требуем. Напомним об изначальном договоре с Тентальей и о том, что может наступить день, когда королева драконов потребует отчитаться в том, что они сделали для остальных драконов. Или чего не сделали. Меня тревожит то, что о Смоленом нет никаких известий. Я отправила послание, в котором спросила, не собираются ли они снарядить какой-нибудь корабль для того, чтобы выяснить, что с ними стало. Ответ был такой. В настоящий момент корабля, который можно было бы туда отправить, не имеется. Малта тяжело вздохнула и села на постель. Рейн сделал раму кровати выше, чтобы ей было удобнее вставать и садиться. Несколько мгновений она сидела, стараясь отдышаться, а Дженни молча за ней наблюдала. Улыбнувшись, Малта спросила, «Ты не собираешься напомнить мне, что я беременна?» и спросить, чего ради мне вздумалось путешествовать в такое время? Дженни ответно улыбнулась, отчего мелкая чешуя на ее лице пошла волнистой рябью. «Я знаю твои ответы почти так же хорошо, как ты, какие вопросы я могу задать. Чем ближе подходит время твоих родов, тем сильнее тебе хочется быть рядом с Рейном. Меня только радует это твое чувство». Тем не менее, мы обе знаем, что ты рискуешь. Нам обеим известно, что такое выкидыш. Мы с ними сталкивались не один раз. Мы обе знаем, что выкидыш либо будет, либо нет. Мы видели женщин, которые в первый же месяц ложились в кровать и не шевелились, словно коконы, надеясь уберечь то, что растет у них в утробе. Дженни неожиданно вздохнула. И мы видели, как, несмотря на это, они теряют ребенка или производит на свет дитя, которое настолько слабо или изменено дождевыми чащобами, что ему нельзя позволить жить. У тебя есть те же варианты, что были когда-то у меня. Продолжать вести нормальную жизнь, ходить и работать, не имея гарантии того, что твой ребенок будет крепким. Однако я на своем опыте убедилась, что лучше делать так, чем в полной неподвижности ждать в полутемной комнате и заполнять долгие месяцы надеждами и тревогами. Дженни замолчала, словно внезапно поняла, что ни ей самой, ни Малти совершенно не хочется снова задумываться о мрачных сторонах ее беременности. Она поспешно перевела разговор на другое. «Итак, ты отправляешься в косарик с Рейном. Он сказал мне, что желает поговорить с семейством Варгус относительно того, как они ведут раскопки на нашем участке. Рейн сказал, что до него дошли слухи, будто они продвигаются слишком быстро» и не укрепляют туннели как следует. Он опасается, что они ставят быстрое получение прибыли выше человеческих жизней. В заключенном нами партнерском соглашении предусматривалось иное. «Все еще хуже», — подтвердила Малта, с благодарностью принимая изменение темы разговора. «По словам Рейна, они используют на раскопках татуированных. Они мало им платят и не заботятся об их безопасности» так как заботились бы об уроженцах дождевых чащоб. Рабочие не получают доли от найденного, каким бы ценным оно ни было, ну как и доплат за опасности, которыми они себя подвергают. Они не понимают, что город старших таит гораздо более неприятные и серьезные угрозы, чем обвалы или затопления. Торговцы семейства Варгус отправляют их туда, куда должны были бы идти только опытные копатели, хорошо знакомые как с методами раскопок, так и с опасностями города. «До меня эти слухи доходили», — обеспокоенно признала Дженни. «Это ведь приводит к воровству и небрежности рабочих. Если они не получают вознаграждение за хорошо раскопанное помещение, оставаясь только на паденной оплате, зачем им действовать осторожно? Или вести аккуратные записи? Если торговцы в Аргус обращаются с ними, как с рабами, то с чего им вести себя как-то иначе? Но я слышала и то, что говорят сами татуированные». Мы пообещали им, что примем их хорошо и сделаем своими, что они смогут работать, иметь свой дом и получат право голоса в определении своих судеб, что они станут здесь полноправными гражданами и смогут жить рядом с нами, вступать в брак с исконными жителями и, как мы надеялись, производить на свет здоровых детей, чтобы заново заселять наши города. Это я давала им эти обещания. Она с горечью покачала головой и мы видим, к чему это нас привело. Такие торговцы, как семейство Варгус, плохо к ним относятся и готовы допускать только к тяжелой работе. В ответ на это многие татуированные обособились. Они не выходят из своих районов города, не участвуют в ремонте дорог и мостов общего пользования. Они вступают в брак только с такими же, как они, и рожают массу детей, тогда как наше население продолжает уменьшаться. Они живут много десятков лет дольше, чем мы, и они не уважают наших обычаев. А это ведет к еще большему недовольству, так как семейство дождевых чищеб опасается, что они их вытеснят. Она испустила еще более тяжелый вздох и добавила, это я подала идею привести их сюда. В мрачные дни войны с Колсидой это казалось блестящей идеей, которая принесла бы благо всем нам. Когда я сказала им, что они смогут жить среди нас, где татуировка на лице не будет позорным клеймом, а просто отметиной на коже. Я думала, что они сживутся с теми изменениями, которые вызывают у нас дождевые чищобы. Я думала, что они будут понимать, это все поверхностное. Но все получилось не совсем так, — согласилась Малта. Она услышала в голосе Дженни ноты раскаяния. Этот разговор был ей хорошо знаком. Свекровь не в первый раз вспоминала, что было договорено, и пыталась понять, что пошло не так. Малта взяла из груды вещей пару челок и медленно скатала их в шарик. «Женя, ты не виновата». «В тот момент это решение казалось блестящим и для них, и для нас. Ты вела переговоры честно, и никто не может винить тебя. Пусть даже все получилось не так, как ты планировала. Мы не можем насильно заставить их к нам присоединиться». Но мы все знаем, что со временем они это сделают. Дождевые чащобы уже коснулись некоторых из них, хоть и не так сильно, как них поселенцев. Некоторые из татуированных, попавших сюда взрослыми, с годами начали покрываться чешуей, а их молодежь даже сильнее. Их дети появляются на свет сметными отблесками в глазах, и с той сверкающей кожей, которая обещает со временем бугриться, их дети станут жителями дождевых чащоб, хотят они того или нет. Малта надежно уперлась ступнями в пол и встала. Ее поясница протестующе заныла, и она машинально прижала ладони к животу, поддерживая своего растущего младенца. Женя улыбнулась, как и твой ребенок, Малта вестрит хупрус. Улыбка у Малты получилась довольно бледной. Она поспешно отвернулась, чтобы бросить свернутые чулки в сундук, а потом снова прошла к шкафу за зимним плащом, который следовало добавить к уже уложенным вещам. Глаза у нее защипало от слез, и ей не хотелось, чтобы мать Рейна их увидела. Дженни тихо проговорила, ну порой, когда делишься опасениями или горем, они становятся меньше. А, откликнуя смалто, стараясь, чтобы ее слова прозвучали спокойно, ее попытка не удалась. У нее перехватило горло. Просто дело в том, что мне сказала повитуха, когда я вчера к ней ходила. Коули — одна из лучших наших повитух. Она уже много лет помогает роженицам. Знаю, просто иногда она говорит так резко насчет наших шансов, насчет того, что она о нас думает, из-за того, что мы вообще решили завести ребенка. Малта залезла в шкаф и нашла тот плащ, который решила взять. Он был алым с бархатной подкладкой, которая приятно ласкала кожу. Она прижала его к щеке, Она сказала, что мы можем надеяться на лучшее, но должны готовиться к худшему, что нам уже сейчас надо решить, что мы сделаем, если ребенок родится, но окажется настолько сильно измененным, что вряд ли выживет. Она попыталась справиться со своим дрожащим голосом. «Если я захочу, она может придавить ребенка подушкой или утопить в теплой воде перед тем, как отдать на съедение диким зверям. Она может показать его нам мертвым, чтобы мы с ним попрощались». Или же мы можем поручить повитухе унести его сразу же, самой всем распорядиться и больше никогда о нем не упоминать. Если я приму такое решение, то нам даже не нужно знать, начал ли младенец дышать или родился мертвым. Несмотря на все ее усилия, голос у нее дрожал. Она сказала, что только мать имеет право делать этот выбор. Но я не могу, Дженни, не могу. А каждый раз, когда я к ней прихожу, она требует от меня ответа. Малта прижала к себе плащ, словно это был младенец, которого у нее вот-вот должны были вырвать из рук. «Не могу!» «Это ее работа», — мягко сказала Дженни. «Она делает ее много лет, и это заставило ее немного очерстветь. Не слушай ее слова, мы платим Коули за ее руки и умения, а не за ее мнение». «Знаю», — еле слышно выдохнула Малта. Ей не хотелось даже думать о том, что еще говорила ей эта пессимитично настроенная старуха. Пусть она и хорошая повитуха, но при этом она подлая и озлобившаяся старая баба, у которой нет живых потомков. Те ее слова были настолько жестокими, что она не желала повторять их своему мужу или свекрови. Он не имел права пытаться завести ребенка. У его брата Бендера уже есть наследник». Зачем вам понадобился ребенок? Вы же знаете, что младенец будет чудовищем. Все твои недоношенные и мертворожденные дети были чудовищами. Эти слова трудно было игнорировать. Ведь она знала, что это действительно так. Малта проглотила рыдание. Прекрати глупить. Все говорят, что беременные не могут справляться с эмоциями. Надо сосредоточиться на делах, укладывать вещи. Она заставила себя аккуратно свернуть плащ, положила его в сундук. Она едет в Касарик со своим мужем Рейном, и его сестра Теламон составит им компанию, чтобы погостить у друзей детства, которые переехали туда. Их ждет славное однодневное плавание вверх по реке. У нее будет приятная возможность на время выбраться из дома и целый день провести с Рейном. Надо взять теплый плащ, на реке будет ветрено и дождливо. Рядом с красным зимним плащом висел еще один, не менее любимый, чёрный, с летящими драконами, вышитыми зелёными, синими и красными нитками. Этот подарок она получила от одного джемилийского ткача в те дни, когда они с Рейном были гостями сатра поджемилии, который принимал их с почётом как короля и королеву старших. Может быть, они действительно старшие? Драконица Тенталья называла их именно так. Однако драконы не честнее людей и говорят то, что им в этот момент захотелось. Бывали дни, когда она сомневалась в собственном статусе старшей. Возможно, они с Рейном и даже сэлден просто были изменены дождевыми чащобами и оказались удачливы других, потому что эти изменения придали им необычную красоту. Ну, может, они действительно старшие, но они никогда не были королем и королевой. Чего бы то ни было, это были просто мальчишеские фантазии Сатрапа. После их великолепных приключений на пиратских островах, после того, как она бесчетное число раз спасала жалкую шкуру Сатрапа, тому захотелось представить их с Рейном своим придворным как монаршую читу старших. В тот момент Малта наслаждалась тем вниманием и роскошью, которыми он их окружил. За несколько тяжелых лет она изголодалась по красивым безделушкам, хорошей одежде и пышным празднествам, однако полученные ими почести зашли гораздо дальше». Джамилийские аристократы осыпали их подарками и лестью, в их честь слагались баллады, в память об их посещении ткались гобелены и создавались витражи, придумывались экзотические блюда, которые должны были считаться деликатесами расы старших. Это была иллюзия. Мыльный пузырь. Несколько месяцев именно такой жизни, какую рисовало ей воображение. Балы обеды, драгоценности и пиры, благовония и спектакли. Ее до сих пор изумляло то, что, в конце концов, они с Рейном от этого устали и мечтали попасть домой, чтобы пожениться и начать совместную жизнь. Она достала плащ и бережно повесила на согнутую руку. Едва заметный аромат давно прошедшего бала исходил от его мягких складок, увлекая ее в воспоминания, где она кружилась в быстром танце — глядя в красивое лицо молодого мужчины, которому предстояло стать ее мужем. Слезы, которые мгновение назад уже готовы были пролиться, внезапно высохли. — Вот она, та улыбка, которая заставила моего мальчика в тебя влюбиться! — воскликнула Дженни с искренней теплотой. — Ох, я так глупо себя чувствую! Только что у меня на глазах стояли слезы, и вот я уже переполнена радостью. Женя рассмеялась. — Ты беременная, милая моя. Вот и все. — Как это все? — голос, ворвавшегося в комнату Рейна, был полон шутливого возмущения. Его подтолкнул в спину порыв ветра, и он захлопнул дверь, оберегая помещение от леденящего вторжения зимы. — Как это все, матушка? Как ты могла такое сказать, когда мы уже много лет только и слышим? Это самое важное. Сделай еще одного маленького хупруса, Малта. «Пополни фамильную казну одним, а лучше парочкой наследников!» «Но все было не настолько страшно», — возмутилась Дженни Хупрус. «Ты выставил меня какой-то коровой-производительницей», — вторила ей Малта. «О, ну такой хорошенькой коровкой, из-за которой мы опоздаем, если она сию же минуту не сложит свои вещи и не поковыляет со мной к кораблю. Сударь, вы скотина!» Малта попыталась изобразить негодование, — но испортила все дело веселым смехом. «Невоспитанный мальчишка», — посетовала Дженни на Рейна, ласково его подталкивая, «не дразни ее». «У нее чудесный животик с ребеночком, которым надо гордиться». «А я горжусь», — ответил Рейн. Он бережно прижал ладони к выпирающему животу Малты, и в глазах у него сияла такая нежность, что у нее зарумянились щеки. Его мать вежливо отвернулась, Ну, словно происходящее между ними было чем-то слишком личным, чтобы ей можно было за этим наблюдать. — Сейчас найду кого-нибудь, чтобы отнести сундуки вниз. Присматривай за ней, сын, и не только по дороге на корабль. — Буду. Я всегда это делаю, — ответил он. Казалось, будто не он сам, ни Малта не обратили особого внимания на то, что за джени закрылась дверь. Тем не менее, как только они услышали щелчок запора, как Рейн перегнулся через живот жены и ласково приник к ее губам. Он продлил поцелуй, все такой же нежный и страстный, словно они только что поженились, пока она его не прервала. Малта положила голову ему на грудь, он разгладил ее золотые волосы, а потом скользнул пальцами по ее лбу, погладив алую корону, ее метку старшей. От этого прикосновения она задрожала и, тихо прошептав слова упрека, отстранилась от его руки. — Знаю, — он вздохнул, — нельзя, пока это может повредить младенчику или вызвать его преждевременное рождение. Я подожду. Но я не хочу, чтобы ты считала, будто я жду слишком терпеливо. Она тихо засмеялась и высвободилась из его объятий. — Тогда прояви терпение уже сейчас. И дай мне окончательно выбрать то, что мне надо захватить. — Некогда, — заявил он ей, — шагнув к шкафу, Он секунду рассматривал его содержимое, а потом быстро нырнул в него, захватил охапку одежды, повернулся и сгрузил ее в дорожный сундук. Не слушая беспомощных протестов Малты, он безжалостно утрамбовал вещи и придавил крышкой. «Вот так, все готово. А теперь я тебя утащу. Мы будем спускаться на лифтах, а не по стволовой лестнице. А ты ведь знаешь, какие они медленные?» «Я могла бы спуститься и по лестнице». Возмущенно воскликнула Малта, тайне наслаждаясь его заботливостью. Она не ощущала в себе привычной подвижности, а ноги у нее часто отекали и болели. Значит, тронулись. Я уверен, что положил в сундук достаточно всего, а если и нет, то есть еще и первый, который унесли на борт утром. Там были только детские вещи. На тот случай, если он вдруг решит родиться в косарике. А телам она уже собралась. «Моя сестра ждет нас у лифта». Малта бросила тоскливый взгляд на второй шкаф, но Рейн сжал ее пальцы, решительно взял под руку и открыл дверь. По его сжатым губам Малта поняла, что ей пора притвориться покорной женушкой. Она успела только подхватить еще один лишний плащ, набросив его на плечи, пока он увлекал ее за дверь. Даже в солнечный день на жилой уровень семейного дерева проникало очень мало света. А в такой серый зимний день, как этот... Лесной полумрак царил повсюду. Высоко в вершинах деревьев ветер трепал и рвал лес. Она могла узнать об этом только потому, что вниз порой летели листья и иголки. Основная часть деревьев, сбрасывавших листья на зиму, уже успела оголиться. Но в этом районе дождевых чащоб росло достаточно вечно зеленых деревьев, чтобы укрыть их от любой непогоды, кроме проливного дождя.